Глава 2. В хате атамана на дубовых полках ряд свечей в серебряных подсвечниках. На столе тоже горят свечи. Стол поставлен на сотню человек, покрыт белыми, синей выбойкой цветов с катертями. На столе кувшины с водкой, яндовы с фряжским вином, пивом и медом, блюда жареных гусей, куски кабана и рыба, чебаки, шимайки жареные. На больших серебряных подносах пряники, коврижки, куски мака, густо обсыпанного сахаром. Пониже полок белые стены в коврах, на персидских и турецких коврах ятаганы с ручками из рыбьей зубы, сабли, пистоли кримнёвые, серебряные и тяжёлые, ржавые, те, с которыми когда-то атаман Корней являлся к берегам Анатолии, доходил бурными ночами в охотнике мимо Азова. погере вам в море за ясырями и зипуном по углам пудовые пищали с золочёными курками колёсами из колёс пищали висята обожжённые фители тут же в углу на длинной и украшенной рукоятке атаманский чекан с обушком и булава гости обступили стол но не садились хозяин сверкнув серьгой в ухе сказал прошу не бояремы Вольные атаманы на земле брюхом валялись, у огней боевых сидели. Кто куда сел, тут ему и место. Сам ушёл в другую половину, завешенную ковром. Вскоре вернулся в атласном красном кафтане, на кафтане с серебряными шариками пуговицами, петли, кисти и петлицы из тянутого серебра. Посидевшие усы висели по-прежнему вниз, но были расчёсаны и пушистые. К столу атаман вышел без шапки, голова по-запорожски обрита, на голове черная с проседью коса. Он сел на скамью в конце стола, поднял волосатую руку с жуковиной, золотым перстнем на большом пальце, на перстне именная печать. Крикнул, молодо и задорно, «Пьем, атаман, из-за белого царя! Пьем, пьем, батька!» Зазвенели чаши, Иные, роняя скамьи, потянулись чокотцы. Держа по своему обычаю в левой руке чашу с медом, Корней Яковлев протягивал ее каждому, кто подходил позвенеть с ним. Многие целовали атамана в щеку, украшенную шрамами. Выпивая, гости раздирали руками мясо. Сам хозяин, засучив длинные рукава московского кафтана, брал руками куски кабаньего мяса,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 Слышалось чавканье ртов, несся запах мяса, иногда пота, едкий дым табаку. Многие курили. Дым и пар от многих голов подымались к высокому курному потолку. «И еще пьем! Здоровье белого царя! Пьем, батька!» Когда хозяин кричал и пил за белого царя, не подымал чаши старый казак Тимофей Разе. И сын его, Степан, тоже пьем.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 О горе нашем казацком сказывать буду. Было детки то в Азове, на покров, полуживые от осады, мы слушали грамоту белому царю, поди он под копыта коню. Хрест ему целовали, да друг с другом прощались, и смерть познать приготовились. В утро мокрое через силу по рвам ползли, гляздили по насыпям, а дошли в турском лагере пусто. В уторопь бежали, настигли турчина у моря, у кораблей, припор рушницы побили много, взяли салтанское большое знамя и, колька не упомню, малых знамен. Бредит казак, то давно минуло. Ты не делай мне помешки, корней отец. У то, казак древний, говори. Вот, детки, тогда и позвалось великое войско донское. Знатная станица пошла в Москву от Дона 24 казака с Есаулом. Но скоро Москва забыла нашу кровь, наши потчи и головы и тягости нашего сидения в Азове. Указало сдать город Турчино, а нам было сказано: "Воротись по своим куряням, кому куда пригодно, а то братцы казаки, царь белый не пьёт за него Тимофей Разя". «Не пьет за царя старый казак, и мы не будем пить!» Старики говорили, слабым голосом кричал Разя. «Что добыли саблей, не отдадим даром!» «И мы не отдадим, казак!» «Батька, где гость от Москвы?» «Уть велик, посол древний опочивает!» Дверь в другую половину светлицы атаманского дома завешана широким ковром-вышивкой, подаренным Москвой.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 Степенно и медленно, не склоняя головы, из другой половины к пирующим вышел седой боярин с желтым лицом, тощий и сухой, в парчевом, золотном и узорчатом кафтане, отороченном по подолу соболем. Ступая мягко с афьяновыми сапогами, подошел к столу, сказал тихо, «Атаманам и всему великому войску всей реки, великий государь, всея Руси!» Алексей Михайлович шлёт своё благоволение государское. В старике боярине всё было мёртво, только волчьи глаза глядели из складок морщинистого лица, зорко, не по годам. Хозяин подвинулся на скамье, крытой ковром, гость истово перекрестился в угол и степенно сел. Кто-то крикнул: "Служка боярин, сказывают, Сарю боярина Морозова в кулак зажат. Винов в тебе, казак, блудит, то ложь, ответил боярин и оглянулся на дверь, завешенную картиной и ковром. Оттуда вышел мальчик-таторчонок в пёстром халате, на золотом подносе, украшенном резьбой и финифтью, вынес серебряный острогорлый кавказский кувшин. Таторчонок бойко поставил всё это перед боярином и исчез, не поднимая глаз.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 Иные, облокотясь тяжелыми локтями на стол, курили. Хозяин кричал дежурных по дому казаков, приказывал «Браге, водки и меду, хлопцы!» «О то, батько, живой не приберешь ноги!» Московский гость обратился тихо и ласково к Тимофею Разе. «То, старичок казачий, правда, ты молвил про Москву. Много обиды от Москвы на душе старых казаков».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 А ныне таки есть указание повременить. Да вот и чиним, а в море ходу нет. Азов — город, надобный белому царю. За обиды, за старые раны и тяготы ныне забытые. Выпьем-ка венца. А я от души чествую и зову тебя на мир с царем. С царем по гроб не мирюсь.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 Потянулась к кувшину, но на боярина уперлись острые глаза. В воздухе сверкнулось серебро. Облив вином ближних казаков, кувшин ударился в стену, покатился по полу. Вывернулся татарчонок, схватил кувшин и исчез. Гости, утираясь, шутили. «Лей вино! Крови да в вине! Казак век живет!» Степан схватил старика за плечо. «Отец, спасись Москвы, от нее не пей!» «Стянька, мне что-то из глузда свихнулся. Ой, вино-то какое доброе!» Боярин неторопливо перевел на молодого разина волчьи глаза, беззвучно засмеялся, показывая редкие желтые зубы. «Ты молодчий по Москве шарпал, зато опозднился. Мы с отцом твоим ныне за мир выпили». — Ты пил, отец? — И еще бы выпил. Я с тенька ныне спать. Спать. И доброе же вино. Но спать. Сын помог отцу выбраться из-за стола. Лежа на крепком плече сына, в старой разе, едва двигая одеревеневшими ногами, ушел из атаманского дома. На крыльце старика подхватил младший сын А Степан вернулся к гостям. Гости шумно разговаривали. Степан Разин прошел в другую половину атаманского дома. Когда его плотная фигура пролезла за ковер, боярин вскинул опущенные глаза и тихо спросил атамана. «Познал ли корнеюшка казака того, что Москву вздыбил?» От вина лицо атамана бледно. улька концы ушей налились кровью особенно резко в красном ухе билела серебряная серьга помолчав и обведя глазами гостей атаман ответил не ведаю такого поищем боярин я сам имею её тут он государев супостат приметки мои не облыжные лицо малость коряво рост голос У нас родной Москва из веков тем взяла, что ежели кто в очи пал, оказал вид свой, тот и на сердце лежит. Тут ему хоть в землю в росе не уйти. Такова Москва сыщет. Сушей на лицо атамана пошла краска, суровое лицо в шрамах стало упрямым и грозным. Зажимая волосатой рукой тяжёлую чашу, Он стукнул её по столу, сказал: "На Дону боярин мало сыскать, надо взять. А не на роком возьмёшь, да и сам в воду с головой сядешь. Эй, Корнеюшка, и то всё ведаю. Но ежелить тебе боярский чин по душе, от царской шубы по плечу, то в Москве поможешь взять того, от кого великая поруха". Быть может, боярство, да и дону вольному немалая беда. Подумаю, боярин, и не укроюсь. Шуба и честь боярская мне по душе. Вот и мека и корнеюшка, как нам лучше доближе да орудовать. Атаман неожиданно встал за столом, зычно, немного пьяно заговорил: "Эй, атаманы, Есаулы молодцы. Батька, слушай!" «Слышим, батька? Голудьбу, атаманы, приказуем держать крепко. Приказую вам открыть очи на то, что с пришлыми по сиротской дороге стрельцами, холопями и мужиками наша голудьба нижних и верхних городов сговор ведет. И ныне та година, когда царь мужиков и холопей присвоил накрепко к господину. Много их побежит к нам».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 Никого не было. Ие, «Э плясавке. Атаман сорвал с двери московский подарок, кинул с размаха в угол, открыл другую половину. Пришли и затопали туда. Бандурист в запорожской выцветшей одежде, в красных штанах и синей куртке, сел на пол, согнув по-турецки ноги, зачистил плясовую. Демрачей в рыжем московском кафтане стояв торил бандюристу и припевал топая ногой: "Ах ты домра, ты домрушка, ах жена моя домнушка, пироги и блины намазывала, старому мужу не показывала, то лишь васиньке ласковому, шатуну, жонаму годливому, есавулу разбойничку, человеков убойничку". Вот о московской игрище. Свари мне чебака, а некая её чертяка съест. Музыкант продолжал: Я бы взял тебя, Васенька, постигал быся плёточкой, потоптал бы подмёточкой. Вишь, боюсь упокойным стать, не случится с женой поедать. Молодёжь плясала, позванивая колокольчиками на сапогах, плавала лебедя Малёна в белой рубахе. Лицо её не покраснело, как у прочих, но покрылось бледностью. От того на бледном лице поло закрытые Искристы от наслаждения пляской выделялись тёмные глаза и чёрные плотно сошедшиеся брови. Эх, Алёна, девица, краше твоей пляски нет, кричал атаман. Его тяжёлый сапог слышен был, когда он топал ногой. Золотистые косы девки распустились, крутились в воздухе, сверкая красными бантами на концах. Стой, девица, бис! Зазвенели колокольчики в последний раз. Она топнула ногой и встала. «На же тебе!» Атаман бросил на шею девке тяжелое ожерелье из золотых монет. За топотом ног не слышно песенников. Чуть доносилось жужжание струн и звон подков на сапогах. У белой стены, прислонясь единой, стоял казак, худощавое лицо хмура. Глаза следили за Аленой. Атаман шагнул, опустил на плечо казака тяжелую руку. «Э-э-э, хрестник, нет плясунов, всех Аленка кончила». Разин тряхнул кудрями, молчал, и как будто еще плотнее налег широкой спиной на стену. «Приути их, кукурленок, рано от гнезда взлетел. Не то иные учатся колоть». рубить. А ты на мах поганого пополам секёрш видал сам? Видал. И дыша в лицо разиным хмелем, атаман тихо, почти шёпотом прибавил: Разбойник. Но я люблю тебя, Стенька. Изверился я, хрёсный. Нет, атаман открыл рот и отшатнулся. Разинь свиснул, отделился от стены. «Место дай, черти!» Плесуны сбились в кучу к окнам, Взвилась над волосами сабля, Засверкали подковы на сапогах. На кровати атамана, Крытой ковром из барсовых шкур, Сидел московский гость. Его волчьи глаза следили за плесуном неотступно, Но видел, боярин, лишь черные кудри, Блеск на пятках плесуна, Да круг веющей сабли.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 Казак стоял на прежнем месте у стены, дышал глубоко, глядел, как всегда, угрюмо спокойно. Зазвенели шаркуны на сапогах, Алена подбежала к нему, прижалась, всем телом сказала «Стенька, я люблю!» «Брось, батьку, дар!» Девка сорвала с шеи маниста, бросила на пол «К отцу, Алена, благословимся!» «Эй, прёсный, пошли саблю!» У тебя своя лучшее. Алёна и казак ушли. Атаман молча пнул ногой брошенное девкае жирелье и грозно закричал пирующим: "Гости, прими ноги, на чужой коровай очей не порывай, со стола не волокити ничего". Скуп стал батька. Это атамана медленно пустело и наполнялось прохладой. Ушли все, только московский гость сидел с ногами на постели, крестился, шептал что-то. Атаман молча сел на край кровати. Зришь ли, Корнеюшка, молодце, таким быть не местом, как он. Таких с кокунов земля-мать долго не носит. Знаю, боярин. А и знаешь, Корнеюшка, да не всё. Чуешь ли беду? Я её чую. Хлопи на Дон бегут и Дон их принимает. Много их. И веком бегала обунт, не за всегда крепок. Бывает он тогда, когда такая рука да удалая голова сдынится из материн неутробы. И ныне, знаю я, ежели не изведём корень старого рази казака, его понесут завтра. Эге. Yeah. А вино твоё непростое, боярин пофнутий. Старика нынче отпоют. Атаман встал, зашагал по горнице и, видимо, больше думая о своей обиде, тряхнул головой. Алёнка, бис. Станешь боярином, корнеюшка. Мы тебе радовите. Краше невесту сыщем. Атаман подошёл к дверям, где недавно перевал круг. Крикнул: "Эй, казаки!" Боярин вздрогнул. В светлицу вошли два дежурных казака. "Проводите боярина в дальнюю хату, где дьяки спят. Там ему наложено место". Московский гость встал и, не кланяясь, подал атаману сухую холодную руку. "Доброй ночи, атаман". "И доброй ночи". Посмекай, как быть лучше и что мной тебе сказано о том. Ведаю я людей. Тяжко тебе с вольного дона неволю снять. Спихни эту неволю на нас. Москва, она государская. Людишек и места в ней много. Москва знает, что кому отсечь. Прощай, боярин. Гость ушел. Отеман ходил по светлице, пока не оплыли до углей свечи.